Глава тридцать первая Ужас сковал меня, что я не смогла даже издать писк. Незнакомец нес меня не особо церемонясь, чего мне стало еще более страшно. Он закинул меня куда-то как куль с мукой, так что я стукнулась боком. Да уж, незавидная у меня, однако, судьба. За столь короткое время, чего только не было. Теперь вот еще и похищение, которое неизвестно чем закончится. Кряпа во рту не давал мне возможности издать звук. Я бы спросила у этого негодяя, куда он меня тащит. Похититель, судя по звуку, открыл дверь в какое-то помещение пинком и заволок меня туда. Подойдя к чему-то, он с легкостью сбросил меня. Я с размаху плюхнулась на тонкий матрас, почувствовав все доски, которые были под этим подобием перины. Как я ни пыталась сдержать стон, все же это не удалось. «Дорогая, ты уже стонешь, а мы еще даже не занимались любовью». Голос мужа вывел меня из оцепенения, и я возмущенно замычала через кляп, представляя, что сделаю с ним, если доберусь до него. Александр стал меня разматывать, не особо заботясь о том, чтобы я не упала с этой кровати. Не дожидаясь его помощи, я выдрала кляп из своего рта и немного пошевелила распухшим языком, с не упасть перед ним на пол. «Милая женушка, ты, наверное, задаешь себе вопрос, что это значит?» Я кивнула головой, понимая, что моя пересохшая глотка не в состоянии выдавить хоть какой-то звук. «Так вот, я просто решил тебя спрятать. Ведь мы как-никак находимся сейчас в змеином гнезде, как бы прихвостни твоего так называемого папаши не выкинули какой-нибудь кульбит. То есть мой отец может выкинуть что-нибудь, а вы нет?» Мой голос прозвучал, как карканье старой вороны. «Именно так?» «Пока что от вас я видела самое большое зло». «Пусть так, но у меня почему-то возникла мысль, что ваш отец может тебе навредить. Хотя какой он тебе отец? Так просто воспитал, он к тебе даже любви не испытывает. Его слова больно ранили меня, и я поняла, что еще немного, и я просто расплачусь от жалости к себе». «Думаю, что вас не касается, какие у меня были взаимоотношения с моим отцом». «Да, именно так», – возмутилась я, видя, что он опять собирается со мной спорить. «Моя милая женушка, тебе придется побыть здесь, пока я не смогу убедиться, что тебе ничего не угрожает. Чего это вдруг такая забота?» «Ты что, забыла? Ты же наследница Великой Руси Тартарии, и тебя нужно беречь. Ты буквально священный символ для империи». Я закатила глаза в ответ на его слова о священном символе. Если бы мне пару дней назад сказали, что капля моей крови оживит артефакт, я бы смело посмеялась над выдумками людей. Но сейчас, увидев все своими глазами, я была далека от смеха. «Тебя будут охранять самые верные мне люди». «И что, я буду спать на этой доске?» Я недовольно посмотрела на импровизированную кровать. Спать ты здесь не будешь. Это просто, чтобы ты не стояла, пока я решаю проблемы. Я чувствую себя как в тюрьме, причем эта тюрьма ужасна. Не драматизируй. Это ненадолго. Повернувшись ко мне спиной, он вышел из комнаты. Я же от возмущения захлебнулась. Звук ключа в замке разозлил меня еще сильнее. Я подбежала к двери и подергала ручку. Она, конечно же, оказалась закрыта. События моей жизни в последнее время стали мне казаться очень тяжелыми. Я жила и радовалась жизни. Потом эта дурацкая война, которая отодвинула мою семью на край пропасти. Потом брак с этим злобным и бесчувственным чурбаном. Теперь информация о том, что я наследница богов. «Может, ты просто сошла с ума?» — задал вопрос мне мой внутренний голос. Ключ в замке повернулся, и в комнату вошла служанка которая занесла под нос заварным чайником, чашкой и печеньем. «Господин Александр велел принести вам чаю, чтобы вы не скучали», пояснила она, глядя в мои недоуменные глаза. «Как мило с его стороны!» – не удержалась я от сарказма. «Да, он очень заботливый», – улыбаясь закивала она, чем несказанно разозлила. «Тоже мне идол для восхищения». «Ладно, понятно, вали отсюда». Я указала ей на дверь. Ее наивная физиономия вытянулась от удивления. Но жизнь служанки дает отпечаток. Она побоялась мне перечить и быстро выскользнула из комнаты, не забыв закрыть дверь на ключ. А злость я схватила чашку и запустила ее в стену. Она рассыпалась на мелкие осколки, чем доставила мне удовольствие. Плюхнувшись с размаху на топчан, я поморщилась от его твердости. Мои ягодицы почувствовали каменную твердость этой так называемой кровати. Интересно, сколько этот негодяй собирается меня держать здесь? Тишина становилась просто нестерпимой. Она давила мне на нервы, и я начинала злиться от того, что меня заперли как арестантку. И, вообще, меня интересует моя судьба, почему я должна сидеть и непонятно чего ждать. Так незаметно лежа в кровати, лопаясь от злости, Я заснула. Во сне мне снился мой муж, который склонился надо мной и собирался поцеловать. Он был очень нежен, отчего я просто растаяла. Он вызывал во мне странные чувства. Мне казалось, что я не принадлежу себе. «Просыпайся!» Я удивленно посмотрела на него. Почему он, склонившись надо мной, говорит мне, чтобы я проснулась? «Просыпайся!» Голос его прозвучал резче, отчего я открыла глаза и, испугавшись, увидела перед собой своего мужа, который явно был недоволен. «Интересно, что тебе снилось? Ты была такая милая». «Кошмар! А еще пробуждение еще более кошмарное». «Хорошо, сейчас не время выяснять отношения. Сейчас тебе принесут одежду, приведешь себя в порядок, служанки тебе помогут». «Зачем?» «Узнаешь». Как всегда, не ответив на мой вопрос, он удалился, а я опять осталась одна, терзаемая сомнениями.